Клавка. Клавдия Вавиловна. Директриса большого продуктового магазина Клавдия Вавиловна, за глаза всеми называемая просто Клавкой, только присела у себя в кабинете. Первый раз за день, между прочим. Кругом дела, дела. На улице дождь, а Петровна, уборщица, ленится лишний раз подмахнуть тряпкой зал. Рабочий овощного отдела накерялся, а кто за него работать будет? Тоже картошку перебирать от каждого привоза с базы магазину положен отсев на гнили порченный продукт. Потому сразу после поступления рабочие бросаются на переборку. В счет отходов отбирается крупный непорченный клубень. Перефасовывается, увозится на рынок, остальное идет в продажу. Знакомые по документам колхозница, продают картошку от себя. И с морковью та же история с луком. Работа не початый край, а он в нажоре. Придется штрафовать. Пусть живет на одну зарплату, распустился – «Нет работы, нет денег». Молодая пришла в буфет. Сколько раз было сказано, молочный коктейль сбивать 4 минуты. Четыре минуты. Тогда в миксере не три, а четыре стакан получается. Нет, торопится. В молочном молоком сметану разбавили. Ведь каждый день твержу, разбавлять кефиром. И так везде, куда ни ткни. В колбасный привезли колбасу с завода, еще теплую. Чуть в холодильник до утра не поставили. Забыли, что на вымораживается, 13 килограммов на тонну за ночь. Куда ни глянь, везде глаз нужен. В кондитерском у мешков с сахарным песком ведра поставили, чтоб влагу сахар впитал и потяжелее стал. Так что? Песок пожелтел? Ну что за сволочизм такой? Работнички, понимаешь. Сами делать ничего не хотят, а зарплаты денег просят. Рабочим дай, ментам дай, торговой базе как в пропасть бросаешь. А себе чего? Трудно. Очень трудно зарабатываются деньги. Еще эти покупатели скандалить норовят. Глаза б на них не смотрели. Впрочем, на сегодня рабочий день закончен. Усталая женщина шла домой, мечтала отдохнуть. Муж с дочкой поехали подлечиться на курорт. Звонил, говорит, вода теплая, купаются. Звал к ним, но как она может бросить магазин? Сейчас самый пик фруктов, сезонный товар, лучше для пересортицы. Зимой на юге делать нечего, разве весной поехать? Сразу после майских? урвать хоть недельку. Всех денег не заработаешь. С такими мыслями Клава зашла в квартиру и сразу почувствовала неправильность в обстановке. Увидев сброшенные на пол вещи, не снимая уличных туфель, метнулась к шкафу, к серванту, потом на кухню, в туалет, опять в комнату. Все! Все нажитое! Все пропало! Женщина рухнула на стул и горько заплакала. В слезах она потянулась было к телефону, но тут же отдернула руку. Какая милиция? Молчать надо. Никому, даже мужу, а то он расстроится. Хотя от мужа не утаишь, его часы взяли. Он их в шкатулочке оставил, когда на юг поехал. Боялся, на пляжу украдут. И бревлики украли, сволочи. Любимые сережки, малинка и остальное. Голая теперь, нищая. Осталось только то, что на себе надето и что в кошельке. Надо на даче закопанную банк проверить. Из хранимого у мамы придется взять немного денег на первое время. Тыщеночку не больше. И кого попросить достать новых бриллиантиков? Без них не выйдешь. Часы для мужа. Опять расходы. Опять расходы. Как так жить можно? Кругом одно жулье. Честных людей совсем не осталось. И ведь не небось кто-то из своих навел. Завидуют подлые. Петя Петушок. Есть среди домошников отвратительные люди, выходящие на дело в грязных отрепях, или, наоборот, одетые с иголочки, но и в том, и в другом случае не гнушающиеся дочисто обобрать квартиру простого рабочего человека. Если судить по фильмам, их быстро находит возмездие. Есть благородные воры Арсен Люпен, тому пример. Но те чаще встречаются в книгах с мягкой обложкой и броским названием. Петр Сергеевич Толоконников попогонял Пети Петушок причислял себя к среднему арифметическому между двумя крайностями, но все же ближе к благородным ворам. Да, он воровал, но исключительно только у богатых. Бедным деньги никогда не раздавал, не имел такой глупой привычки, однако, когда уходил в загул, обмывая удачное дело, мог угостить бутыльников, Хотя, конечно, ожидая ответной любезности в виде встречного налива или иной благодарности. В тюрьме ему пришлось посидеть, причем целых два года. Не самый приятный опыт, однако так сложились обстоятельства. Там он и заработал себе клекуху, Сел по глупости. Кто мог знать, что партнер сдаст его с потрохами ментам? Казалось бы, приняли тебя одного, напарник успел сбежать, так возьми на себя дело. И сообщнику хорошо, и ты вместо совершенного группы от четырех лет получаешь всего до двух. Но свою умную голову дураку не приставишь, пришлось перед следаками крутиться, как вошь на сковородке. Там что-то шепнул, здесь словечко молвил, удалось натянуть наявку с повинной. Но два года лагерей судья все равно прописал. Уж теперь Петр такую глупость не совершит, будет ходить на дело только в одиночку, только по верным наколкам, пусть и придется платить наводчику. Кроме того, Петя разработал собственную манеру работы, так мягко им называлась кража. Первый раз он приходил на место в грязной спецовке с небольшим чемоданом инструментов и запахом перегара. Нет, он не пил, только полоскал водкой рот и чуть-чуть брызгал на ворот спецовки. В таком наряде его никто не спрашивал, что он здесь делает. К самой квартире петушок даже не подходил. Зачем? Тип замков, наличие сигнализации, расположение комнат, иногда места возможных тайников, продавал посредник. Цель прихода была иная – поиск места, куда на пару недель можно спрятать инструменты. Чердак, подвал, реже шахта лифта – его устраивал почти любой вариант. Второй раз приходил простой советский человек, одетый неброской легко, а главное – с пустыми руками. Он вытаскивал чемодан из нычки, шел к объекту приложения силы, быстро вскрывал дверь. Время, когда хозяев не будет дома, ему тоже сообщали заранее. В квартире петушок редко находился более половины часа, но успевал склевать много ярких блестяшек и шуршащих бумажек, запрятанных по разным потайным местам. Если в квартире был сейф, он обязательно скрывался, а запертые замки ящиков взламывались. На поиск тайников у Пети был просто удивительный дар. Найденный упаковывал вместе с инструментами. Все, что не помещалось туда, безжалостно оставлялось. Никакие габаритные вещи не подлежали выносу. Разве только под заказ, если находилось что-то совсем экстраординарное. Ведь бывшие хозяева могли отыскать похитителей через барык. И зачем рисковать за сотни рублей, когда уже взяты тысячи? После завершения дела чемоданчик вновь прятался в тайник. И из дома выходил человек с пустыми руками, Причем даже бабуськи, сидящие у входа на лавочке, не могли заметить ничего противозаконного. В третий, последний раз, еще через недельку, на месте вновь появлялся даты работяга, а когда уходил, уносил свои инструменты. Его никто не связывал с кражей, проходил уже прилично времени, все посвященные считали, что ценности давно проданы и пропиты. Вы поняли? Посвященные. Обворованные крайне редко вызывали милицию. Завмаг, завпроизводством продавец той простой стопник или дворник редко когда желали объяснять милиции, откуда в доме простого работяги нашлось столько денег и дорогих вещей. Ведь после заявления о краже могла прийти повестка из БХСС. Общаться с этой конторой мало кто желал. потому, проглотив тяжкую обиду и горькое разочарование в человечестве, несчастная жертва обиженно молчала о своей финансовой потере. Именно по этой причине, кроме крупного аванса, наводчик получал целую треть от добычи. В этот раз дело обещало быть удачным и прибыльным. Сегодня у подъезда не сидели вездесущие старушки. Люк на чердак не был заперт. Закопанные в шлак инструменты никто не нашел. У Пети даже были выданы наводчиком ключи от квартиры. Под стопкой наводчик нашлась толстая котлета. На первый взгляд в карман упало чуть ли не целая тысяча рублей. Про них посредник точно не узнает. В серванте лежала шкатулка с золотыми украшениями и импортными часами. В бачке унитаза затонул сверток, запакованный в толстый целлофан. Еще один спрятался в банке с пшенкой на кухне. Очень хотелось взять хозяйский баул, да и забить его барахлом, но пусть жабы сильно душило, у Петра был принцип уходить из квартиры с самым минимумом вещей. Так что в тайник лег лишь профессионального вида фанерный чемодан. Троллейбус подъехал на остановку в тот самый момент, когда человек дошел до нее. Господи, как сегодня все удачно складывается, про себя воскликнул счастливчик. Сознанием хорошо выполненной работы Петя поехал в Зеленый Огонек, кафешку на Пушкинской в самом центре Москвы. Организована она для таксистов, но туда в середине дня часто собирались деловые. Не гулеванить, просто пообедать. Здесь удачливые воры кормили коллег, которым не фартило. Некоторые просто приходили спросить знакомых, нет ли дела, а если есть, то выяснить, кому обращаться за подробностями. Вот и Петя поехал туда. После успешной работы не грех был заказать в кафе графинчик водочки и сидеть, благостно ее потягивая под котлетку с пюре и овощной салатик. И в этот приятнейший момент в кафешку зашел знакомый по зоне. Помятый, потертый, с блаженством в глазах и улыбкой на лице. Всем понимающим людям было ясно, Человек недавно освободился и прибыл в первопрестольную. Петя встрепенулся и подскочил к вошедшему. Какие люди, и без конвоя, давно откинулся? Хромает отсюда петушок, невежливо отозвался знакомец. Да ладно тебе, мы не на зоне. Петр в порыве чувств полуобнял сидельца и заорал от нестерпимой боли в печени. Сука, получай, пидор, получай. При каждом слове заточка входила в живот Пети петушка. До больницы бедолагу живым не довезли. Убийца сидел у следователя и объяснял. — Гражданин начальник, я сяду, в базара нет. Пусть всего неделю погулял на воле, но ни один петух не будет меня лапать. Я авторитет потеряю, если такое спущу. Посредник, услышав про кончину Пети, лишь тяжело вздохнул. Чемодан так и остался лежать под слоем шлака. Четверг. В школе ребята стали спрашивать, где был, почему в школу не ходил. Ответил честно, лежал в больнице от военкомата. Не сказал, правда, в какой. Позавидовали. Ведь через неделю весенние каникулы, а я целых 10 дней школ прогуливал. На перемене поймал илонку Черкасу, она в Иняс собирается, хорошо язык знает. Спрашиваю. Илон, дело есть. Можешь помочь найти репетитора по английскому? Мне нужен только разговорный, письменный, я нормально знаю. Знаешь? Ты? Удивилась девчонка. Я не поняла, это ты так ко мне подкатить хочешь? Ну что за мысли у примерной комсомолки? Я тебя серьезно спрашиваю. Девчонка презрительно фыркнула и отошла, задрав нос. Не, я понимаю, она считает себя первой красавицей класса, хотя другие девчонки с этим не соглашаются, но я-то за ней никогда не бегал. С репетитором поздно заниматься, вмешалась Яна Каличина. Тебе с пятого класса надо все учебники проработать. Янка нормальная девчонка, мы с ней давно знакомы, как говорится, в яслях сидели рядом на горшках. Едва ли сидели, я тогда жил на втором Спасском, но с первого класса вместе учимся, да. До восьмого в параллельных она в А, я в Б, с девятого их объединили в один. Кстати, зря про нее не вспомнил. У девочки мама учительница русского, причем даже в нашем классе может помочь в поисках. Отвечаю. Говорю же, нормально читаю перевожу. С устной речью плохо. Мне бы ее хоть чуть-чуть подтянуть. Может, ты кого знаешь? Хочешь, спрошу у мамы. Вдруг она что посоветует? Только сначала надо проверить твой уровень. Всегда готов? Тогда останься после уроков. Может, мам что то придумает. Сейчас репетиторов многие еще дороговат выходит. Так и я не бесплатно. Деньги мне отец выделил. Договорились, в общем. Потом приятель подошел, Егор. Мы с ним вдвоем на школьную секцию сам ходим. Нет, уже не ходим. Сейчас он мне это сообщил. Денис Тихонович сказал, что нам надо к выпускным экзаменам готовиться. Говорит, на секцию пока лучше не ходить. Я сразу понял, в чем дело. Мы же уходим из школы, можно сказать, уже отрезанные ламти. Зачем ему на нас время тратить? К тому же, особых спортивных достижений нет, мы даже на районе не выходили на первые места. Но это озвучивать не стал. Тренер ведь никого не выгонял, только посоветовал. Надо будет поблагодарить человека. Он многому нас обучил, много времени потратил. После уроков две учительницы и Яна стали определять уровень моих знаний. Лондон-столица и так далее из книжки для внеклассного чтения я перевел с листа. Легко пошла и статья из Moscow News. Это газета на английском языке. По-моему, ее читали только школьники и студенты, ну, может, еще и их учителя. Разговорная речь, как ни странно, была признана относительно приличной. Видать, на общем фоне я смотрелся не так плохо. И чего ты тогда придуриваешься? Почему на урок не работаешь? Грозно нависла над моей партой Владилена Егоровна, наша англичанка. Ленивый он, пояснила Кристина Борисовна, мама Яны. В голове только математика, физика и самбо. Дай-ка я ему диктантик устрою. Устроила. Результат не озвучил, но довольно покивала. Я правильно понимаю, что с точными науками у тебя порядок? Да. Я на математический хочу поступать. Ну что, Лена, подтянешь его? Тут я выкладываю взятые из склада две пятерки. Образно говоря, пускаю в бой тяжелую артиллерию. Учителя не сказать, что много получают, потому соблазн велик. Мне отец на неделю для репетиторов дал. Велел подтянуть все, что нужно. Сказал, что до экзаменов платить будет. Женщины переглянулись. Кристина Борисовна обнадежила. Подтянем. Планирую после уроков оставаться на дополнительные занятия. Владилена Егоровна с тобой английским займется я, русским литературы. литературой. Посмотрим, может, получится. У нас в июне 8 экзаменов. По алгебре будет контрольное, по русскому сочинению, остальное устно. Геометрия, литература, физика, химия, английский язык и история. Всю четвертую четверть будем повторять уже изученные, зубрить билеты. Для среднего балла в аттестате подтянуть еще и русский с литературы совсем неплохо. Если буду поступать на вечерний, так оно не важно. Однако при подаче документов на дневной, особенно в престижный вуз, каждая десятая будет на вес золота. Все время разговора на задней партии сидела Янка. Вышли из школы вместе, сразу стало понятно, что в ее глазах я сильно поднялся. Она даже сказала, «Надо же, я думал, ты только по математике сильный». Яна, ничего, что я еще музыкалку закончил. После восьмого меня в Гнесинку звали. — Да, почему не пошел? Помню. Ты на такой штуке из палочек играл на школьном концерте. — Ага, ксилофонов штука называется. — Ты почему не пошел? — Ты телевизор смотришь? Там часто говорят. Сейчас наш известный ксилофонист Вася Пупкин исполнит. Ты вообще хоть раз, кроме моего, ксилофон видела? — Нет, но. Вот и я не видел. — А Пупкин действительно известный музыкант? — Это я первую попавшуюся фамилию придумал. — задумчиво промолвила девочка и несколько нелогично перепрыгнула на другую тему. Сережа, а почему тебе девочки нет? И что ответить на такое? Оправдываться? Не говори же, что стеснялся девушек даже на танец пригласить на школьном празднике, не то что в кино. Я предпочел солидно заявить: Времени не хватает, школа, уроки, секция. Хорошо, что занятия музыкой закончились. Сейчас она сам выходить ходить не буду, зато другая напасть в выпускные экзамены. Как тут временно подружек выкроить? Лукавлю, конечно, однако девочка принимает мои слова за чистую монету и сочувственно вздыхает, но молчит. Тут я предлагаю, давай к экзаменам вместе готовиться. Я тебя по математике, физике и химии подтяну, а ты меня по русскому, английскому, по истории тоже. Добавляет Яна и вновь вздыхает. Теперь уже довольно. Идем также рядом, но каким-то образом она оказалась чуть ближе ко мне, Довел ее до дома, благо живем в одном подъезде, только на разных этажах. Быстро разогревая оставленный мамой обед, ем и еду в коммуналку, прихватив свой шикарный рюкзак. Конструкцию батя подсмотрел на какой-то международной туристической выставке. Сам он заядлый походник, магазинные образцы ему не нравятся, потому мастерит собственные модели. Этот считает одним из своих лучших творений. Сшитый из технического капрона, с широкими плечевыми лямками, новинкой на сегодняшний день, поясным ремнем, четырьмя наружными карманами на молниях, боковой шнуровкой, типа Яровского образца, клапаном и вытяжным тубусом сверху для увеличения объема до сотни литров. Прониклись? Теперь завидуйте. С рамы из дюралевых трубок. И даже с колесиками, на которых конструкцию можно возить по ровной дороге. Причем, когда они не нужны, колесики легко можно снять. На нынешний момент лучший рюкзак походника. Я получил его в подарок на окончание восьмого класса. Новая жена отца меня не сильно любит, но приходить в гости не запрещает. Мой младший брат по отцу, наоборот, обожает. Его старшая сестра по матери относится нейтрально, хотя моего отца искренне показательно ненавидит. Правда, своего отца она ненавидит значительно сильнее. Моя мама ту семью тоже демонстративно не любит, но все приличные вещи, из которых я вырос, отправляет брату. Когда я хотел скинуть братишке свой ксилофон, выяснилось, что у него нет музыкального слуха. Зато мои детские боксерские перчатки были приняты с восторгом. Как там сказано у классиков? Высокие отношения. В коммуналке уже привычно выглядывают старушки. Я прохожу к себе. Зачем пришел? Решил убедиться, что гости не найдут мою захоронку. Знаю, шансов мало, но пока меня не будет, влюбленная парчик начнет по комнате рыскать, но червячок-то точит, потому запер находку в тумбу письменного стола вместо ящиков. Там дерево только топором расколоть удастся, замок крепкий, без ключа не откроешь. Ящик из тумбы на шкаф положил, они все равно пусты. Позвонил Саньку, он сообщил, девчата решили, что пять вечера в субботу слишком поздно и обещали приехать в воскресенье с утра. Получается, на целый день. Я и раньше думал, что тортикам и бутербродиками не обойдемся, теперь просто уверен. Сесть в шестером сможем. Стол раздвинем, два венских стула, один конторский, трое уместятся на диване. Не влезу, тогда с кухни стул принесу. С кастрюлями и сковородками полный порядок, скорее их переизбыток. В глубине нижней полки стола нашлись два чугуна с крышками в виде небольших сковородок. Один огромный, литров на десять. Ни разу не видел, чтобы бабушка в нем готовила. Раз нашелся чугун, я решил блеснуть и приготовить для гостей плов. В будущем одно время я часто ездил по делам института в Киргизию, в славный город Фрунзе, там один местный научил. С ним, конечно, даже сравниться не могу, но для Москвы плов получался приличным. Все, кто ел, хвалили. Продолжил ревизию. Чайников два, один из них литров на шесть. Нажи и вилки ложки, пусть разнокалиберные, но от бабушки остались в большом количестве. Вот тарелок и чашек маловато, надо ли подкупить или у соседей в долг просить. Решил не одалживать, сорванул в Добрынинский. Там на первом этаже есть секция посуды. Как бы ни ругали в 90-х СССР, но простые добротные вещи можно было купить без проблем. Чайный сервис на 6 персон не обошелся в 26 рублей. Такой простенький, с розовенькими цветочками. Столовый набор – это тот же столовый сервис, но без супницы. Потянул на 48-60. Он не шедевр изящисту, но выглядит симпатично. Внос в дом полного рюкзака вызвал ажиотаж. Распаковку производил на кухне, мне все равно мыть придется, а так хоть старушки от любопытства не помрут. Поинтересоваться вышло все население квартир, даже Григорий заглянул посмотреть. В целом мой выбор одобрили. В частности, касались комплектации. Например, все сошлись на том, что соусник лишний, только зря место занимает, а вот салатниц можно будет докупить. Плов. Что в плове самое важное, особенно когда ты готовишь его девушкам? Баранина, рис, зира? Они тоже, но самое главное другой – антураж. Надо показать восхищенным зрительницам процесс приготовления, а потом заставить подождать и подать на стол красивый, ароматный и вкусный готовый продукт. Вот потому мне пришлось сильно побегать. На рынках Москвы есть любые продукты, которые выращивают в Союзе. Только не надо спрашивать, сколько они стоят, и так понятно, что придется заплатить две или три цены магазина. Многие хвалят центральный рынок, хотя он и самый дорогой, однако я предпочитаю черемушкинский. Захаживал туда не так часто, но когда были деньги, мог прикупить что-нибудь вкусненького. В субботу, как освободился, решил закупиться там. На прилавках изобилие: картошка, бочковые соленые огурцы, толстые сало по желанию с прожилками или безонных, крепенькие моченые Антоновские яблоки. Не устоял, купил три штучки. Их положили в два слафановых пакета, вложенных один в другой. Не удержался, одно съел сразу. Такой, знаете, чуть щиплющий язык сок, немного островатый вкус. Запах даже писать не берусь. Но я пришел не из-за яблок, мне нужны разные разности для плова. Как можно обойтись без красного перца, а без сушеного барбариса? Зира, понятно, про нее даже не говорим. Нашел старичка-узбека, сидящего за столом с множеством открытых пряно-пахнущих мешочков. Рассказал про свою нужду и получил свернутый фунтиком кусок газетного листа со специальной смесью для плова. Пряности-то прекрасно, но магазинный рис – И рис, который выращивают для плова в Узбекистане, — это две большие разницы. Да, он не такой светлый. Да, он хуже очищен. Но вкус не сравнить. Опять же, не разваривается, как обычный. Аксакал со мной согласился и подозвал подручного. Человека тоже в возрасте, но чуток помоложе. Тут повел меня по рынку. Иногда останавливался, тыкал пальцем и велел платить. Крупная оранжевая морковь, белые головки чеснока, крепкие луковицы — Бутылка темноватого, пахучего, хлопкового масла с осадком, порубленные куски баранины и, как венец путешествия, мешочек чуть красноватого риса оказались в моем рюкзаке. Как хорошо и удобно иметь такую замечательную вещь. Легко и удобно донес до остановки. Пока доехал до дома, прикончил оставшуюся моченую Антоновку. Холодильника в комнате у бабушки не было. Я тоже пока его себе не завел, но мясо хорошо легло между рамами окна в моей комнате. На улице еще достаточно холодно, ночью держится минусовая температура, до готовки баранина нормально долежит. Утром чуть не к открытию, сбегал в магазин за хлебом. Кирпич Орловского за 18 копеек, батон пшеничного за 25, три градские булки по 7 копеек. Торт взял обычный трюфельный, свежий, красивый, немного макроватый от сладкой пропитки и сплошь засыпанный коричневым, чуть горьковатым порошком какао. Мне даже слюна прошибла, честное слово. В продуктовом разжился сыром пашихонским 300 граммов по 2 рубля 60 копеек. Попросил продавщицу порезать. Полкило вареной колбасы по 2,30. Она, конечно, грубовата, но мне нравится. Впрочем, полкило любительской по 2,90 тоже взял и тоже попросил порезать. Масло по 3,50, два вида, соленое и несоленое. Беру полкило несоленого. Яйца лежали по 90 копеек, по рубль 10 и по рубль 30. Взял десяток самых дешевых, я же не эстет, не такие сгодятся. Однако и завтракать давно пора. Я выскочил, даже стакан чая не выпив. Сковородка. На нее плеснул чуток подсолнечного масла. Нерафинированного, пахучего. Как зашкварчало, кидаю кругляши вареной колбасы в палец толщиной. Специально по 2.30 взял. Зажарил до корочки, перевернул, кольца порезанного лука добавил. Сверху разбил три яйца, чуть подсолил, чуть обождал, и завтрак холостяка готов. Просто, без изысков, но я так очень люблю. Ем прямо со сковородки, так оно вкуснее. И лишняя посуд не пачкается, и можно горбушкой булки за 7 копеек, она же городская, она же французская, ей уже хрустят, рабочую поверхность протереть от остатков приготовленного и сразу отправить в рот. Хоть сковородку не мой, но перед этим колбаску в яичнике так ножичком разрежешь, она жирком сочится. Яичко жареное с наколотого на вилку кусочка свисает. Лучок подтомленный, но тверденький, внутри белочка проглядывает и ты все это в ротик. Ам, эх, как в народе говорят, люблю повеселиться, особенно пожрать. Чуть прибрался в комнате, на этажерку положил бумажные салфетки. Не для стола, а точнее, не только для стола. Знаете, какой сейчас жуткий дефицит на туалетную бумагу. Хотя многие предпочитают пользоваться кусками газеты. Пардон, у унитаза мешочек вешают для резной прессы. Анекдот тогда ходил. Агитатор, была такая общественная нагрузка в Союзе, спрашивает работника. Какую газету будешь выписывать? Тот. У меня дома радио есть. Агитатор. Задницу тоже приемником станешь подтирать. Бесплатных рекламных газет ведь не было, а за простой туалетной бумагой в очереди стояли. И то надо было поймать, когда ее в магазине выбросят. Так что салфетки считались дорогой и очень приличной альтернативой. Все почистил и приготовил для плова. Даже промытый рис сохнет и ждет, когда его засыпать начнут. А гостей все нет и нет. Только около 12 позвонили, дескать, встречай. Пришли четверо, Саша, Леша со своей свет и ее подружка Вера. Вторая подружка в последний момент не смогла поехать. Причем Вера на Сашка поглядывает, они уже познакомились. Похоже, я один остаюсь. Однако, как-то оно не того, неприятно. Ну и ладно, я уже понял, что облом. Зато Янка вполне конкретно стала строить мне глазки. Парочки сошлись, довольно колоритные. Леша здоровый и сильный парень, до почетного наименования шифонер немного не дотягивает и чуть ниже меня, но тоже ничего впечатляющий. Света только на полголовы ниже своего милого тоже неплохо сложена, но, если говорить честно, не очень красиво. Черты лица немного грубоваты, волосы коротковато пострижены. Но это, на мой взгляд, пожившего человека, обаяние молодости списывает все недостатки. Грудь небольшая, но чувствуется только пока, в дальнейшем будет вполне ничего. В будущем типичная бой-баба. Парочка русые, курносы, и если бы не взгляды, которые не бросают друг на друга, можно было бы их принять за родственников. Они излучают какую-то надежность и спокойствие. Сашка довольно высокий худ, несмотря на количество пожираемых им продуктов. Стиль фитиль. В смысле, подраться или просто помочь перетащить вещи, я бы на него полагаться не стал. Переломится. Вера пухленькая, низенькая, такой симпатичный, смешливый колобок с длинной косой, обернутой вокруг головы. Уже успела похвастаться, что у нее распущенные волосы ниже колена. Он брюнет, а она скорее блондинка. И оба любители поговорить. Знакомы всего ничего, а уже успели многое узнать друг о друге. По манере разговоров, одежде и прочим мелким нюансам видно, что ребята из рабочих семей. Та же Янка, например, тоже одета не в самые дорогие вещи, но носит платье как-то, не могу даже сказать, в чем разница, но имеет более ухоженный вид. Она, может, не первая красавица, но очень симпатичная девчонка. С ней поболтать приятно, не то, что лет 5-7 назад, когда она была писклявой врединой. Хотя, может, я сам тогда не интересовался девчонками. Увел ребят к себе в комнату, посадил за стол. Плов делать часа три буду, прогладаемся, Чтобы дотерпели, и для начала знакомства напою чаем. Опять же, будет общая тема для разговора. Пока крутился на кухне, ко мне Сашок подошел, принес овальный колясик краковской колбасы. Серега, говорит он, уступи мне Верочку. Она такая а к тебе с другой познакомит. Ты извинишь, так получилось. Да ладно, отвечай я, что я себе девчонку не найду. Сразу успокоился парень. Тут Лёш со Светой подошли. Он выставил бутылку немецкого вина, мы его называли молоко любимой женщины, хотя правильный перевод надписи на бутылке молоко Богородицы. Девушка достала большой судок с мимозой, но посуду просила вернуть. Еще появилась кастрюля с пирожками, доля Веры. В принципе, вот так в мы мы собрались с компаниями. Обе девочки стали мне помогать, парни вышли помогать им. Тут на кухню зашел Гриша, увидел вино, скривился. «Сладенькой водичкой травитесь. Взяли бы лучше водочку, она не, в пример, лучшее идет». Высказав свое просвещенное мнение специалиста, он подогрел чайник и величественно удалился. Плов я делал в несколько приемов. В самом начале разогрел чугунок и налил хлопкового масла. Положено стакан на килограмм риса. Раскалив масло до появления дымка, бросил луковицу и как следует прожарил. Это нужно, чтобы приглушить излишне резкий вкус и аромат, масло же хлопковое. Луковицу вытащил, а вместо нее бросил баранину и обжарил до появления корочки, а тем временем нарезал лук и зажарил до золотистого цвета. Затем наступила очередь моркови, а потом высыпал пряности из газетного кулечка и посолил. Чуть укрутил конфорку, довел зирвак так называется соснового плова, до готовности добавил воды на два пальца выше смеси. Как закипело, уменьшил огонь и оставил тушиться. Где-то через час ровным слоем выложил в чугунок рис и залил водой выше него на два пальца. Прибавил огня, а как вода впитал, задавил целиковые головки чеснока внутрь риса и довел до готовности на среднем огне. Понять, когда рис готов, это целое искусство, но я справился. Чеснок вытащил и подождал, пока на минимальном огне Рез дошел до кондиции. Только не надо думать, что все время провел на кухне. Нет, в промежутках мы ели, болтали, танцевали. Сашок принес магнитофон. Девчата оказались из медицинского училища, тоже заканчивали в этом году. Вера оставалась в Ногинске, медсестрой в реанимации, а Света надеялась устроиться в Москву. При этом признание она посмотрела на Лешу и чуть заолела. Плов удался на славу. По тарелочке на пробу раздал его по соседям. Им понравилось, только Гриша сделал замечание. Без водки у Плова не тот аромат. К нему бы хоть и грамм снадо, На вкус нормально. Около шести вечера Вера сказала, что ей надо возвращаться домой, в Ногинск. Мы с Сашей пошли ее провожать, а Леша со Светой остались мыть посуду. Я проводил девушку до метро. Сашок решил поехать с ней на вокзал. Им-то хорошо, а я час должен буду бродить по улице. Надо ждать время молодым. Вдруг им не хватит на тщательное мытье тарелок. Хорошо, у меня есть дело на Ордынке, это не так далеко отсюда. Домик один хочу посмотреть. Съездил, посмотрел. Нормальный дом, сталинский или более ранние постройки. Подъезд открыт, лифта нет. Поднялся до последнего этажа, бросил взгляд на чердачный люк. Замка нет. К нему ведет узкая лестница, почти стремянка. Подняться? Но у меня нет с собой ни фонаря, ни лопат. Да и опасно. Выходной, слишком много людей. Надо будет сюда прийти в рабочее время буднего дня. Захватить фонарик и лопатку. Если кто встретится, не буду подниматься на чердак, да и только... А вот если буду спускаться с чемоданом, как объясняться? Пришел чинить? Чего? Кому? Из ЖЭКа рабочих, наверное, знают. Можно сказать, что телевизионную антенну настраиваю, а? Нужно всего-то метров 20 антенного кабеля, удлинитель, пару отверток и кусачки. А главное, маленький переносной телевизор. Я даже знаю, где такой можно легко достать. Вернулся домой, на диване развалился Лешка. Довольный, как поросенок в теплой луже, разве что не хрюкает. Светка растрепанная. Услышал, как я в квартиру вошел, стал искать расческу. Посуда, что понятно, не вымыта. Зато приятель благодарно на меня смотрит. Ну ничего, в три пары рук мы быстро навели порядок и разъехались. Чемодан. Хорошо, когда есть деньги. В ближайшем магазине переносной телевизор не нашел, что ожидаемо. Бегать и искать по другим магазинам не стал, шансов мало, я сразу поехал в центральный детский мир. За 100 рублей там продается конструктор, телевизор электроника vl 100 Владимир Ленин, 100 лет. Точно-точно. Модель выпущена к столетию Ильича. Приличный переносной телевизор. черно белый но цветные сейчас слишком здоровые и тяжелые. Этот весит килограмма 3 с блоком питания, но может работать от аккумулятора. В конструкторе все платы спаяны и настроены. Нужно только их установить по местам и немного подпаять провода. Времени на это у меня маловато, зато есть знакомый ПТУшник, который летом заканчивает и становится электрорадиомонтажником. Понятно, кто мне телевизор соберет. Обещал до каникул. Я ему 3 рубля за срочность посулил. Зачем мне нужен телевизор, парню не сказал. Напустил туману про хорошую халтурку у знакомых, про настройку антенны на даче недалеко от Москвы. Леша под это дело мне даже спецодежду обещал достать. У них ПТУ при заводе за бутылку водки со склада можно выписать полный комплект. Халат, рабочий комбинезон, спецовку, телогрейку и кирзовые ботинки. На авиак мух не сидела. Буток, мне кажется, маловато, дал парню авансом червонец. Еще попросил достать антенного кабеля, лучше тонкого. Что думаете? Через два дня получаю работающий телевизор, даже с запасным аккумулятором, бухту, тонкого кабеля метров двадцать, униформу в здоровой брезентовой сумке, десяток антенных разъемов, качеством лучше покупных, и даже активный антенный усилитель. За него пришлось доплатить 3 рубля. Попробовали тестово включиться у меня в комнате. Увэл 100 показывает четче чуть -чуть старенького бабушкиного рекорда. В четверг у нас последний учебный день четверти. Раздали дневники с оценками. Я офигел. В дневнике не только русский, английский, литература, у меня история, с географией, судя по пятеркам, лучше стали. Про наш классный на собрании даже не похвалил, видать дабы не задавали нескромных вопросов типа с чего бы вдруг. То есть деньги на наем учителей были потрачены не зря. Видать другие преподаватели тоже в курсе и сочувствуют репетиторам. На каникулах мне дают отдохнуть до понедельника, а дальше продолжаем учебу. С Янкой решили заниматься тоже с понедельника, они всей семьей куда-то выезжают на выходные. Что-то мне кажется, только потому я и получил передышку. Впрочем, продолжение занятий полезно. Я думал разговорный поднятие получается, что и средний бал аттестата тоже прилично улучшится. Весь вечер провел в подготовке, а к десяти утра пошел на ордынку. Одет в телогрейку, обут в кирзовые ботинки, на голове старая беретка. В руках сумка из-под спецодежды. На плече бухта кабеля. Поднялся на последний этаж, но на чердак сразу не полез, решил глядеться. Для начала открыл щиток над счетчиком, там разводка по квартирам. Подключил кабель к крабу, так хреновин для развода сигнала от антенны прозвали. Приходит один провод от краба, выходит провода по квартирам на следующий этаж. Есть разъем, даже подпаиваться не пришлось. Включаю переносной телевизор. Вижу тестовую заставку, ее показывают, когда передач нет. Еще рабочий день же. Оказывается, правильно, что не стал торопиться лезть наверх. Одна из дверей открылась и выглянула женщина в возрасте, спрашивает. «Ой, ты там телевизор настраивать пришел?» «Нет», — отвечаю. «Мне только антенны проверить послали. Я еще на практике от ПТУ». Женщина вышла, заглянула в экран и обрушила на меня груду жалоб. Тяжело вздыхаю, тыкаю пальцем в угол картинки, недовольно заявляю. На чердак придется лезть, а там грязный, даже с фонарем ничего не видно. Они меня по тому и посылают. Считают, раз молодой, давай ходи по адресам. А сами потом только отписываются. Накатил на тетку встречный вал проблем практиканта. Та пообещала напоить чаем, когда закончу. Нашла кучу аргументов, чтобы я залез наверх. Упаковал в сумку свои шмотки, женщина выясняет, зачем. Отвечаю, в смысле, оставишь, аппарат сразу сопрут, а он рабочий, больше сотни стоит. Мне, но надо за него платить. Женщина подтвердила, что не надо, и согласилась включить в квартире свой телевизор. Залез по лестнице к люку. Он открылся спокойно, далее поднял свои вещи и огляделся. Темновато, но через окошки свет пробивается, и выключатель лампочки есть. Нашел антенный кабель, посмотрел, куда идет, даже подергал. Вдруг снизу тетка кричит. Так лучше стало, значительно лучше, а через мгновение опять, как раньше. Крикнул ей, что разбираюсь, и открыл панель. Она держится на двух ржавых винтах. Если входящий кабель прижать к разъему, то телевизор показывает четче. Я на своей электронике проверил. Надо бы разъем подпаять. Я даже могу, для антуража паяльник взял, но куда его включать-то? И вообще, я же здесь не за этим. Но ну, раз уж залез. а Озадачил клиентку просмотром других программ, а пока она смотрит, занялся своими поисками. Колышком поворошил засыпку по углам. Во втором углу нашел чемодан. Достать его делать нечего, он чисто символически присыпан шлаком. Быстро откопал, тряхнул заранее принесенной щеткой. Спрятал брезентовый мешок от палатки. Такого добра от бати много получил. Чемодан небольшой, но очень тяжелый, совсем не гремит. Смотреть не стал, мне бы убраться отсюда. Впрочем, рядом с выключателем у люка нашел розетку, подключил свой удлинитель и пропаял все контакты в коммутаторе. Судя по отзывам снизу, картинка стабильно улучшилась. Вернул крышку коммутатора на старое место. Сложил вещи и с помощью... Незлых тихих слов спустил их вниз. Людям помог, инструменты нашел, пора домой, но нет, еще одна старушка подошла. На новый тюк женщины внимания не обратили, благодаря от чай пить. Даже рубль в благодарность сунули. Еле-еле отговорился тем, что мне отчитаться надо, а то старший ругаться начнет. Отошел от дома, перепаковал вещи. Чемодан в мешке перевязал, чтобы не сильно болтыхался. Нести его за плечами легче, чем в руке, но не слишком удобно. Ладно, своя ноша не тянет. Добрался до родной коммуналки, бросил вещи, и тут мне трясти стало. Нервы? Надо бы что-то успокаивающее диспансер прихватить. Мужики вроде Седуксен хвалили, прятали из выданных таблеток. Хотя... Нет, надо Ульва Льва Ароныча спросить. Больные собирались Седуксен в портвейне растворять. Объясняли даже, пачка Седуксена на стакан портвейна. Выпьешь и на льду. В смысле, ощущения такие. Мне оно не надо, я прописываться в психушке не хочу. Сам успокоюсь. Хотя на будущее надо хотя бы валерьянки перекупить, что ли. «Кстати, идея!» — спросил пенсионер, А Левтина Кондратьевна целый пузырек подарила. Велел накапать 30 капель на четверть стакана воды. Принял, полежал, успокоился. Потом решил чаю выпить. Это становится традицией — пить чай перед вскрытием найденного. Затем застелил пол газетами и на них открыл чемодан. Он все же очень грязный. Сделан из хорошей фанеры с пропиткой. Авиационный, наверное. Внутри набиты речки, в них вырезы, чтобы крепче держались инструменты. Чтобы не выпадали, железки фиксируются маленькими поворотными запорами-вертушками. Такие только размером побольше, на любой калитке сельского дома найдешь. Чтобы меньше звенели и брякали, все деревяшки проклеены толстым материалом вроде войлока. По периметру крышки набита резиновая прокладка. Когда закрываешь замки, чемодан герметизируется. Не знаю, сколько он пролежал, но ни следов потеков на стенках, ни ржавчины на инструментах нет. Сразу видно, что много сил приложено к созданию вещи. Кто-то очень грамотный и опытный, не жалея времени, делал чемодан. Внутри лежит разобранный на части ломик, наверное. Две средние детали просто скручиваются между собой, но на них сверху и снизу можно привинтить гвоздодер, долото или что-то отдаленно напоминающее большой консервный нож. Есть мощная ручная дрель. К ней коробка сверл по металлу, и вторая со сверлами по дереву. Их много, но все одного диаметра. Не то фреза, не то что-то похожее имеется. Тоже со стопкой запасных резцов. Ножовка с несколькими полотнами по металлу и по дереву. Огромные клещи. Видел такие в каком-то фильме, ими дужку навесного замка перекусывали. Набор надфилей и коробка со странными штучками завершают набор. В прорезиненном мешочке лежат чуждые инструментом предметы. Красивая шкатулка для украшений с несколькими отделениями. Два свертка, завернутые в салофан, Каждый размером меньше половины книги. Странно. Писали, что нашли только воровские инструменты. Наверное, про дополнительные вложения нашедшие тактично молчали, изъяв их в свою пользу. В шкатулке для украшений лежат. Кто мог подумать? Женские украшения. Все крупные, дорогие. Есть комплекты из сережек с бриллиантами, оформленных в виде ягод, типа малины или ежевики. К ним перстень с крупным камнем, окамленный мелкими. Другой комплект с камнями цвета бутылочного стекла и с бриллиантиками, но более мелкими. Изумруд, наверное. Сеги, перстень, браслет и брошка. Остальные вещи массивные, с большими камнями, но сразу видно, что рангом сильно пониже. Такие иной раз даже в магазинах продаются. Еще нашлись четыре толстые длинные цепочки с кулонами. В отдельном месте лежат мужские часы. Нет, не золотые, но и импортные. Страшный дефицит. Японский ориент с вечным календарем. Оригинальный, не послеперестроечная китайская подделка. Оба свертка хорошо упакованы в несколько слоев целлофана и почти идентичны по содержанию. В каждом новенькая банковская пачка сотенных купюр – целых 10 тысяч рублей. Бешеные деньги. Купюры, кстати, на текущий момент времени редко и нечасто встречаются в обороте, но за компактность очень ценится у определенного круга людей, близких к криминалу. В каждом свертке лежали еще по упаковке десяток и четвертных, тоже новых. Видимо, чтобы при случае можно было спокойно тратить. Купюры по 10 и 25 рублей не редкость, потому в случае чего подозрений не вызовут. Тысячи и две умножаем на два, получается семь То есть всего я получил целых 27,000 рублей. Остальное содержимое свертков отличалось. В одном лежали 3000 долларов разными купюрами, в другом 6000 западно-германских марок. Да уж, лет на 20 я обеспечен. Про заработок можно не думать. Валюту в тайник для будущего, но ее маловато. Разница в покупательной способности сейчас и через 25 лет огромная. Да и ладно, есть еще и времени, и вскрытые тайники. Теперь можно про работу не думать, а поступать на дневной. Хотя об этом надо будет серьезно, не торопясь поразмышлять. Золотые изделия и из шкатулки можно дарить и продавать, не вызывая лишних вопросов. На них, в отличие от золота из саквояжа, имеется советская проба. Продавать пока нет необходимости, а вот подарить маме можно было бы, но она сразу же спросит, откуда взял. Что мне и говорить? Потом оббежит всех подружек, показывая подарок. После того разговоры пойдут домыслы, предположений нет, с мамой надо быть молчаливым и осторожным. Но на себя точно надо потратить, немного приодеться. К импортным часам приличный костюм хороший бы сшить. тройку, пиджак на две пуговицы всегда мне этот фасон нравился, джинсы сейчас крайне модны. Их купить дорого, но не особой проблем. На любой барахолке джинсу толкают. Хотя лучше через знакомых действовать, среди фарцовщиков полно кидал, могут фуфло подсунуть. Сашок говорил, что его отец за бугор часто ездит и импорт привозит. Надо будет поинтересоваться. К джинсам хорошо бы приличную обувь найти. Эх! Все мечты студенческих голодных лет можно осуществить. Не стоять с конца коридора, не смотреть на кружок золотой молодежи, а оказаться среди них. Мековата мечта, да? А вы сами попробуйте пожить на стипендию без помощи родителей и попитайтесь только в студенческой столовой на льготные талоны. Тогда и судите.